Глава 17. Леди Кати должна остаться, броил подошёл к моему сопровождающему, когда все невесты покидали зал состязаний. Ей необходимо помолиться. Сверховным магам спорить не осмелились. Разве что всё-таки проводили нас до молитвенного зала со статуей. Поздравляю с успешным прохождением испытания, произнёс Браил, как только за нами закрылась дверь. Привет, молчаливый друг, источник всех моих бед. Мысленно поздоровалась я со статуей божества, по воле которого оказалось заброшено в этот мир. Вы продемонстрировали изрядную смекалку для моей победы, заметила я, обращаясь к Брайлу. Противоядие в воде и что-то замедляющее в противоядии, которое вы давали всем. Вы не устаёте меня удивлять, Кати. Мужчина едва заметно кивнул. Поразительная проницательность. Хочешь жить, умей вертеться. Стоит сказать вам, повезло. Я добавила в вашу настойку корень биранской синевы и экстракт борника. Вместе они замедляют всасывание любых веществ. Правда, вызывают слепоту, если в течение часа не выпить эликсир дарона. Маг достал из широкого рукава ампулку, насыщенную красной жидкостью. Я думала, что уже выпила противоядие. С сердца вневсковал страх. Противоядие, да, кивнул Мак. Универсальное против большинства ядов онтраина. Его несложно растворить с водой. Но это, броил Внев в потрясампулкой, неизбежно окрашивает напиток. А мы же не хотим, чтобы кто-то посчитал, что у вас есть помощник. Конечно, не хотим. протянула я руку, чтобы забрать пузырёк с антидотом от очередной дряни, которая может мне навредить. Набраил отдёрнул руку с лекарством. "Я должен знать, что мы договорились", произнёс Верховный маг. "Я же уже сказала. Слова, слова". Мужчина развёл руками, его коричневый балахон едва слышно зашуршал по каменному полу. Ловкое движение, ибраил извлёк из кармана уже знакомый мне напиток. Таинство Мне нужно что-то большее, чем пустые обещания. Да что угодно, чтобы не ослепнуть-то. Приняла клятву о молчании и злобно посмотрела на мага. Я сделаю то, что нужно. Если надо участвовать в заговоре, пожалуйста. Но ничего не выйдет, если я потеряю зрение. Сколько там осталось времени от выделенного мне часа? Брей уже не хочет, чтобы я прямо сейчас сбегала и убила Дариона. Надеюсь, что нет. Вы видели, как действует тёмный душитель? Быстро, безболезненно. Я не могу прямо сейчас. И не требую. В одну мою руку вложили аккуратный резной флакон зелёного цвета, в другую ампулу со столь необходимым мне антидотом. Но сегодня всё должно свершиться, надавил Брайл, кивая в сторону яда. Несколько капель в бокал принца после ужина. Я знаю, что вы умеете встречаться с ним вне обговорённого времени. Мне нужен результат, Катя, иначе я очень сильно расстроюсь. Очень. Отравить Дариона сегодня? Вернее, не так. Отравить Дариона сегодня? Я Я не могу. Это На ужин шла, будто на собственную казнь. В кармане платья спрятан злощастный пузырёк, в голове каша из мыслей о том, как я собираюсь из всего этого выкручиваться. Дариона жалко. Он, да он ни одного грубого слова мне не сказал, пальцем почти ни разу не тронул. Вон, даже когда на воровстве поймал и не знал меня ничем не обидел. А я не могу так. И сказать же ничего толком не смогу. Может Просто молча достать перед ним переданные Ибраилом яты и промолчать? Пусть сам разбирается, а я пас. Так будет хотя бы по совести. Вот только что со мной сделает верховный маг за подобное решение? Он отлично дал понять, что способен устроить мне нехилые проблемы со здоровьем, просто предложив бокал воды. И я никогда не узнаю, которое из съеденных блюд или попробованных напитков станут для меня последними. Просто потому, что я сильно не оправдала ожидания. Но убивать, чтобы спасти себя? Нет. Так определённо нельзя. Так что надо поступить правильно. Виновен Дарьон в том, что ему приписывают или нет, не мне решать. В этом мире, сколько бы он ни был странным и отсталым, должны быть суды, должны существовать какие-нибудь стражи порядка. Если Дарьон настолько плох, народ не будет терпеть. Его жена не будет терпеть. Как ни крути, этот мир существовал до меня и будет существовать после. И назначать меня палачом? Я не согласна. Знаю, что сказала Брайлу другое, но я не согласна. Нельзя спасать собственную шкуру ценой жизни каких-никаких друзей или невиновных. А пока для Дариона не доказано обратное, он невиновен. Так что я я не стану этого делать. Закончится ужин. Попрошу встретиться. Поставлю пузырёк и будь что будет. Пусть Дарион сам разбирается. Если очень повезёт, заставит Брайла вернуть меня домой. Я бы правда уже не согласилась на помощь от Верховного мага, но точно могла бы попросить у Дариона защиты. Не могу же я после своего отступления больше никогда не есть и не пить. Вернее, могу, конечно. Только продлится это не так долго и закончится несколько не так, как мне бы хотелось. Брайл хочет тебя убить. Вновь попробовала произнести вслух, но чёртово зелье не позволило это сделать. Кто-то хочет тебя убить. Попытка поменять формулировку, и вместо звонкого девичьего голоса глухое шевеление губами, словно я рыба, выброшенная на берег. Как эта штука работает? Неужели у тупого напитка имеется собственный разум, который определяет пределы допустимого в речи? Или может Вдруг тайство готовят из каких-нибудь грибов, которые зомбируют и подчиняют себе сознание выпившего. И здравствуй, новая фобия, прощай, аппетит. Здорово. Просто класс. Мой мозг, мой враг. Ты. Голос на фриянке трудно забыть. Он вьёлся в память с первых минут знакомства. Да и потом, это единственная женщина во всём мире без преувеличений. которая так искренне и открыто её ненавидит, чтобы налетать с грозным тявком и вытянутым указательным пальцем. Ты. Я. Тут как бы сложно спорить. Ты. Да вроде уже договорились. Из-за тебя Нафрианка почти прижала меня к стене, а её дракон-спутник оттеснил моё сопровождение, не позволяя вмешаться. Из-за тебя моего брата выдворили из столицы. прошептала Гарпия низко. А мне казалось, что подобное даже вслух произносить нельзя. Флегматично напомнила я Злыдниш, что и у стен бывают уши. Да и потом, Рингар лучше меня знает, из-за чего его попросили покинуть дворец. Если бы он держал дистанцию, ты кто такая, чтобы указывать истинному дракону, где его место? Строго говоря, никто, конечно, пожала я плечами. Но в сложившихся обстоятельствах тот, кто продвигает его сестрёнку на трон, так что, может, умеришь, Гонор. Никогда не любила хамов. Сама не ангел, конечно, но есть люди или не люди, которые переступают всякие границы. Что ты несёшь, шикнула Змеюка огнигривая. А ты думаешь, Дэрион просто так стал уделять тебе столько внимания? И что это я по своей наивности сбегаю от него пораньше или опаздываю лишь бы в голубки больше времени вместе провели. На Фрианка выглядела несколько озадаченной. А я так понимаю, что Рангар, который бывший на вер, не счёл нужным предупредить сестрёнку о, об изменениях в плане покорения принца. Интересно, почему? Может, и мне не стоило? Хотя, почему не стоило? Поберечь несчастные нервы великовозрастной девицы. Я как бы не её родственница, чтобы этим заниматься. Я слежу за тобой, снежинка, прошептала угрожающе Нафрианка, после чего отступила. Иди, иди. Драконы. Не переношу драконов. Они у меня уже в печёнках. Избавишься от одного, тут же второй цепляется. Что дальше? Второй надзиратель из свиты начнёт обхаживать. Но это я, конечно, фантазирую. Стоит не забывать, в каком щекотливом положении я нахожусь. Ешь, молчи, молись. Ужин. Ничего не ляпни, сохраняй светлую надежду на понимание Дарионо. Надоело. Надоело настолько, что хочется кричать, бить посуду, рвать связки и всё от собственного бессилия. Дурацкий ужин. Почему я не могу отказаться от всего этого, запереться в комнате и дождаться, чтобы Дарион пришёл меня проведать? Нет, я иду туда, куда зовут, делаю, что прикажут, и только сильнее и сильнее влипаю в неприятности. Его императорское величество отдал Рион III, великий всеотец, хранитель Антроина, приглашает вас отужинать с ним. Уже знакомый церемониймейстер всё в тех же белых одеждах. Распахнул двери обеденного зала перед невестами, приглашая войти. Снова странные и не всегда вкусные блюда, странные соки и очень разбавленные вина, которые я всё равно не пью. Невест пока не стало меньше. Далара, которая проиграла утреннее состязание, не уедет раньше завтрашнего дня. Сначала она примет пищу вместе со всеми, император удостоверится, что у девушки не осталось претензий к короне. Забавный народец. Привет, мы пригласили тебя стать невестой принца, но ты нам не подошла, так что проваливай. И давай без обид. Вообще без обид. Это же то, о чём любая девушка мечтает услышать, что она недостойна лучшего, что она лишь посредственность, которая даже в ядах не разбирается. Куда ей такой глупенькой принцу в жёны? Как обычно, Дарион сидел рядом с отцом, император во главе стола. Невестам место чуть поодаль. Готова спорить, что на Африанку в очередной раз пригласят к императору первый. Мне, конечно, всё равно, я вообще всеми конечностями за команду драконов. Просто это как-то нечестно. Очевидно же, что пока все испытания были сделаны специально под драконицу. Я, да она определяет играющие, устроит шоу для публики, когда умеешь становиться настоящим драконом, легкотня. Готова спорить, что в следующий раз нас точно отправят на испытания с полётами. или придумают, что императрицам просто обязательно нужно уметь изрыгать пламя из пасти. За стол садилась в полном унынии. Просто пережить ужин. Есть всё равно не хочется. "Леди Кати", обратился ко мне император. "Не составите мне компанию?" "Я?" "То есть серьёзно?" "С удовольствием", ответила я без единой эмоции, поднимаясь со своего места. Стул скрипнул. Не исключено, что я оставила царапины на мраморном полу. По идее невозможно, конечно, но ощущения именно такие. Тяжело. Мне на плечи словно свинцовую гору взвалили, и вместо того, чтобы раздавить меня, она словно вжимает мои пятки в пол на несколько сантиметров. Благодарю за оказанную честь, улыбнулась я, занимая место подле императора. Вы необычайно добры ко мне. Вызвал первый впервые за всё время уж простите за тавтологию вы отлично выступили на последнем туре похвалил меня император привычно постарчески поддёргов меня за руку трясущимися пальцами он напоминал мне дедушку со своими причудами но в целом безобидный если не считать что его причуды регулярно ставят меня в неловкое положение но это так мелочи всех из шариских дев обучают обращению с ядами Он скрепел приборами по тарелке, и от этого звука сводило зубы. Как вы ранее верно отметили, для выживания очень важное качество. Не хотела бы я свалиться без чувств или, не знаю, лишиться зрения. Я бросила взгляд на Брайла, который стоял в стороне и наблюдал за ужином. Макгидва заметно кивнул мне, и я же приняла решение, что не буду придавать этому значения. Надо перестать во всём искать знаки. Гондирион Сидит, улыбается, всё как обычно. Клянусь, Дарион самый позитивный человек в этом мире, возможно, даже в двух мирах, в которых я бывала. Для него всегда всё хорошо. Впрочем, возможно, будь я золотым ребёнком на троне, может, я тоже была бы такой позитивной. Главное, не представлять себе, что с этой же самой улыбкой Дарион убивает своих любовниц. Бр. А что, если Дарион и меня убьёт, как только я покажу ему яд? И не смогу объясниться, что это и откуда у меня. Чёрт. Надо было сразу бежать из замка. Хочется положить голову на стол и как следует себя пожалеть. Сбежала бы, и не было бы никаких драконов, ядов, принцев. Вы молчаливы сегодня, леди Кати, произнёс Дариан. Да я никогда болтушкой не считалась. Простите, я Обитаю в собственных мыслях это непростительно. Вот где я прежняя. Почему я постоянно присмыкаюсь перед этими людьми? Брости, принц протянул мне бокал с розовым соком. Быть может, у вас есть какие-то пожелания, чтобы не приходилось витать в собственных мыслях? Господи, можно отмотать время назад, до нашего с Дарионом поцелуя, где я прямым текстом спрошу, убийца он или нет? А после как не крути, конец всем моим метаниям. Я была бы счастлива, постаралась я посмотреть на принца максимально выразительно, говорящим, так сказать, взглядом. Если бы у нас с вами было больше времени для бесед. Интересно, если пнуть наследника престола под столом подействует? Наверное, не стоит. Ещё попаду по императору, будет совсем всё плохо. Так что продолжила сверлить Дариона многозначительным взглядом в надежде, что он поймёт. Нам надо поговорить. Не знаю, как я объясню всё Дариону, но я сделаю это. Даже если придётся играть с принцем в шарады, крокодила и в супермима. Надеюсь, он хоть что-нибудь поймёт. Во всяком случае, догадается, что не просто так меня кричит и горячит. Мы подумаем, что можно будет сделать. Пообещал император, поднимая бокал. Надеюсь, у вас нет претензий к организации конкурса. Бюрократы тут не хуже наших. Странно, что после каждого дня нас не заставляют подписывать специальные формы. Нет, Ваше Величество, всё на высшем уровне. Учитывая натянутые отношения буквально со всеми вокруг, не стоит мне жаловаться. Будьте свободны. Леди Нафрянка. Мне остаётся только вернуться на своё место и попробовать поесть. От чего-то внутреннее напряжение вышло на новый уровень и не позволяло спокойно есть. Кусок в горло не лез и всё тут. Да ладно, может и не стоит мне ужинать. Дарион хоть и со своими заворотами, но как не крути, парень заботливый. В те моменты, когда мы с ним оставались наедине, он захватывал что-нибудь для меня. То ли замечает, что местная кухня мне не по душе, так что приносит вкусняшку. то ли подмазывается. За Нафрийянкой последовала Калтея. Она повязала к своему платью зелёный шёлковый пояс, который тянулся по полу. Ещё один способ выделиться на общем фоне. Девушка провела рядом с императором почти две подачи блюд, что странно. Даже Нафрийянку отпустили быстрее. Неужели новая фаворитка? Последний к императору подсел Далара. На её лице не было улыбки, даже из вежливости девушка не старалась её из себя выдавить. Её можно понять. После стольких стараний и надежд отправляться домой. Грустно. И при этом я завидую Даларе. Она едет домой. Я торчу здесь, невольно участвую в дворцовых интригах. В замке мне угрожает драконица, за его пределами брательник этой самой драконицы. Ещё броил со своими светлыми затеями о государственном перевороте. А я думала, мне на парах плохо. Да там здорово. Это как в отношениях. Сначала хочется взрывать эмоции, чтобы постоянно был нерв, чтобы кровь кипела, а голова кружилась, только это не нормально. Организм не может существовать в постоянном стрессе. И ежедневное головокружение совсем не здоровый признак. Кому-то кажется, что устоявшиеся отношения, спокойствие в них это скука и уединение, я больше так не думаю. Мне хватило приключений. Вернусь и обязательно найду самого спокойного, самого занудного и самого постоянного парня, которого только смогу достать, чтобы у меня не было никаких сюрпризов, чтобы не ломать голову, откуда прилетит дальше. Да, я знаю, что в замке всё слишком монотонно и однообразно. Так вот, не слишком. Дайте ещё чуть меньше приключений. Хотя, честное слово, для полного набора не хватает, чтобы Рингард прямо сейчас ворвался бы через окно в зал ужина, обязательно в образе дракона, чтобы раскидал охранников, перепугал невест и заставил императора завершить отбор досрочно. Кинула взгляд в сторону окна. Рингард, ты так упорно ходил за мной по пятам и теперь отступил? Не верю, дракончик. от вас твоей сестрицы, я жду самого худшего. Что ж, император поднялся со своего места, обращаясь к нам. Думаю, нам всем стоит с достоинством проводить леди Далару. Она Император закашлялся. Она показала себя снова глухой кашель, который император постарался запить водой. О чём я? Он всё ещё покашливал, прикрывая рот рукой. Леди Далара Отец, всё в порядке? Дарион смотрел на родителя взволнованно. В зале напряглись все. Даже стражники перехватили оружие, предчувствуя что-то нехорошее. И Я... И Кр... Я... император завалился обратно на свой стул, но приземлился на самый край подушки, так что быстро сполз к полу. Отец! Дарион подорвался с места, колени принца коснулись мрамора, и без особых усилий он притянул отца к себе. Отец. Дарион похлопал старика по щекам, но тот не реагировал. Слабеющими пальцами он пытался разорвать ворот своей рубахи, безрезультатно. "Брайл!" скомандовал Дарион, глядя на верховного мага. "Он задыхается, помоги!" Верховный маг выступил вперёд, охрана перекрыла выходы из зала. Девушки за столом переглядывались, никто не понимал, что происходит. У императора сердечный приступ. Он подавился. У Нафрийанки удлинились ногти от волнения, и теперь она впивалась ими в старое дерево под локотников. Калтеа попивала розовый сок из своего бокала, Далара, которая и раньше не была в восторге от вечера, совершенно осунулась. И я, не зная, куда себя деть, лесть спасать, только потому что умею делать массаж сердца. Вон здесь столько магов, они должны помочь. Императора отравили. Слова броили прозвучали громом в бесконечно огромной пещере, оглушительно, выбивающе. У меня нет с собой. Верховный маг подозвал к себе коллег, что-то быстро говорил, видимо, перечисляя, какие настойки надо принести. Я же испытала полнейшее оцепенение. Отравили. Значит, обыскать всех. крикнул Дарион, сжимая тело отца в руках. Кожа императора стремительно сирела, его губы приобрели синюшный оттенок. Обыскать всех. Дарион проревел свой приказ ещё громче, казалось, что от его голоса испалинские витражи задрожали. Все засуетились. Нафрианка оскалилась, ей явно не понравилось мысль, что её кто-то посмеет обыскивать. Далара вжалась в стул, стоило стражникам опустить ладони на её плечи. Калтея сохраняла спокойствие, пусть на лице была заметна некая брезгливость. А вот кто действительно испугался, так это я. И совсем не от того, что я впервые видела смерть так близко. Дарион безрезультатно пытался реанимировать отца, придворные маги что-то невнятно лепетали, кто-то побежал за помощью. Император больше не дышал. Не дышал, не моргал. На его лице застыла маска ужаса и бессилия. Меня же до дрожи испугал взгляд Брайла, обращённый ко мне. Холодный, расчётливый, мстительный. Я тут у меня с собой. Ещё до того, как стражник подошёл, ощупал юбки и извлёк пузырёк, я знала, что это произойдёт. Верховный Мак меня подставил, вручил да хоть простую воду, обеспечил себе алиби. Я ничего не смогу рассказать о его участии в заговоре и не смогу объяснить, откуда у меня яд. А значит, для всех это я только что убила императора. Дар протянула я умоляющий взгляд на принца, когда стражник извлёк из кармана пузырёк. Это не я, протянула мысленно. Бесполезно. Дарион смотрит на меня как на последнюю тварь. с капелькой разочарования и непонимания. За что? читалось в болезненном взгляде. А вслух принц произнёс: "Увести". Кажется, это конец.